Глава 19 Я закончил фразу и посмотрел на Киру. Она не отвечала сразу, просто сжала челюсти и коротко кивнула. В это время мои ноги налились тяжестью, на корабле заработала гравитация, осложняя нам возможности передвижения. Баха быстро осваивал функционал командного центра, и терять времени было нельзя. «Сейчас наша первоочередная задача — найти место, где Баха не сможет нас просто раздавить, если захочет, теми же стенами, например», — продолжил я. «Это не хаб, это командный центр». Тут все строилось не из того расчета, что он будет участвовать в боях. Сама конструкция этой станции построена на жестком каркасе. Нам нужно к внешней обшивке пробиться. У него там будут ограничены возможности по изменению конфигурации внутренних помещений. Там перегруппируемся и решим, что делать дальше. «Тогда работаем быстро», — сказала она. «Пока он действительно не решил нас просто задавить». Времени на обсуждение не было. Пространство вокруг уже менялось. Тяжелые сегменты перегородок медленно сходились, как створки гигантского пресса. Где-то глухо заскрежетал металл. «Парни, прорываемся!» — рявкнула Кира. «Командир, направление!» Я ткнул пальцем выступающий сервисный узел. «Туда! Это не шлюз, это технологический сброс. Толстый металл, но он не рассчитан на давление изнутри» приняла бойцы штурмовой роты сработали без лишних слов все же с нами были профессионалы прошедшие множество боев и тренировавшиеся воевать всю свою сознательную жизнь никакой паники или рефлексий есть приказ и его надо выполнить они не стали проверять пробьют ли бортовые орудия без скафандров стены они действовали грубо но эффективно заряды взрывчатки пошли в дело сразу Два бойца закрепили упоры, третий поставил направленный заряд. Взрыв не был красивым, просто короткий хлопок и кусок конструкции сорвало внутрь из коверков крепления. Проход есть, доложили сразу. Мы пошли первыми. За спиной глухо ударило. Один из проходов окончательно схлопнулся, раздавив все, что там еще оставалось. Система быстро отреагировала на попытку бегства и самым радикальным способом попыталась ее пресечь. Если бы замешкались на несколько секунд, нас бы просто расплющило. В узком коридоре впереди уже работала автоматика охраны. Турели, встроенные в стены, открыли огонь, как только мы показались в секторе. «Контакт!» — крикнула Кира. Ответ был мгновенным. Трассеры прошили пространство, отскакивая от брони. Симбиоты держали, но долго так не протянешь. «Дави!» – заорал я. Два бойца легли, видя огонь на подавление. Остальные пошли в лоб, стреляя на ходу. Не по турелям, по узлам крепления. Металл крошился, крепеж рвался. Одна установка сорвалась и повисла. Вторая просто замолчала, когда ей разворотили подачу. «Чисто!» Мы не останавливались. Сзади снова удар. Еще один сегмент перекрыл маршрут. Теперь пути назад не было окончательно. Коридор вывел нас в расширенную полость, техническую камеру. Тут уже работали тяжелые платформы охраны. Не зато бронированные. «Гранаты», — коротко приказала Кира. Изготовленные еще на земле цилиндры со взрывчаткой ушли под движители платформ. Взрыв, Ударная волна. Одна машина опрокинулась, вторая попыталась развернуться, но получила очередь в уязвимый стык. Металл рвался, искры били по броне. Запах горелого композита даже через фильтры биоскафандра казалось, что забивал дыхание. Симбиоты передавали свои ощущения своим носителям. «Командир!» — крикнула Кира сквозь грохот. «Нас прижимают!» Я увидел, как с противоположной стороны камеры начали выдвигаться новые огневые точки. Медленно, методично, без спешки. «Работаем по переборкам», — сказал я. «Ломаем им базу». Инженерные заряды пошли в ход. Не только штатные, все, что было. Пакеты, рассчитанные на вскрытие переборок, рвали несущие элементы. Камеру перекосило, пол ушел под уклон... Одна из платформ потеряла опору и рухнула, проламывая настил. «Есть!» – заорал кто-то. Мы прорвались в следующий проход буквально по дыму и обломкам. За спиной продолжала рушиться. Металл не выдерживал, видимо, сеть «Солма» и предположить не могла, что когда-то в ее командных центрах будут проходить ожесточенные бои с использованием всего, что стреляет и взрывается – и в некоторых помещениях запас прочности был недостаточен. Мы шли быстро, мгновенно сметая охрану и прокладывая себе путь к внешней обшивке. Баха совершил ошибку, думая, что знает все о нас. Он думал, что если попытка прорыва и будет, то мы попытаемся сразу добраться до него, пользуясь тем, что уже находимся рядом с узлом управления. А мы просто бежали оттуда так, что пятки сверкали, снося все на своем пути, и он пока не успевал реагировать. Мы не пользовались коридорами и техническими тоннелями, где он мог построить оборону. Мы ломали переборки. Наконец, мы вывалились в тупиковую зону, старый аварийный отсек. Толстые стенки, минимум оборудования. Здесь я поднял руку и остановился. «Круговая!» Бойцы заняли позиции. Дыхание тяжелое, броня в копоте и царапинах, прожжённых местах. Кто-то получил очередь от турели, кто-то попал под выстрелы тяжелых платформ охраны, а кого-то зацепили и осколки от наших собственных взрыв-пакетов. Целых не было, досталось всем, но симбиоты пока отлично справлялись с защитой своих носителей. Я облокотился на стену и впервые за последние минуты позволил себе вдохнуть глубже. Пересчет. 12, ответили почти сразу. Живы, я поднял голову. Мы выбрались, сказал я спокойно, но это не победа, это отсрочка. Кира посмотрела на меня. В глазах злость и обещание. Он за это ответит. Ответит, согласился я, но позже. Сейчас связь, потом сбор остальных, и только потом охота. Где-то далеко глухо ударило. Наверняка это вели бой остальные десантники, пытаясь вырваться из ловушки. От бессилия я сжал зубы так, что едва не сломал их. Тем парням, что сейчас бьются в отсеках командного центра Солма, который превратился для нас в ловушку, я пока почти ничем помочь не мог, даже советом. Связи не было, но я обязательно что-нибудь придумаю. Абаха ответит за гибель парней». Сколько их уже погибло. Взвод на трофейном корабле точно погиб в полном составе, и сколько-то наверняка уже погибло в боях во внутренних помещениях командного центра. Одна надежда на симбиотов на то, что они смогут сохранить жизнь своим носителям даже при тяжелых повреждениях. Зак же выжил даже после взрыва ранца со взрывчаткой на спине, так что надежда у меня пока оставалась. Я глянулся по сторонам. Стены аварийного отсека были неподвижны. Это выход на внешнюю обшивку, и здесь возможности Бахи ограничены. Мы вырвались не потому, что были хитрее, а потому что били быстрее, стреляли жестче и ломали все, что мешало выйти. Я оттолкнулся от стены и заставил себя мыслить холодно. Эмоции потом, сейчас работа. «Так», — сказал я громко, чтобы слышали все. Это аварийный отсек внешнего контура. Давление держит, каркас несущий. Нас тут просто так не сдавят. Закрепляемся. Кира уже действовала. Она разделила оставшихся бойцов на группы и сейчас же начала отдавать приказы. Первая и вторая – огневые точки на проходы, контроль углов. Третья – проверка потолка и пола, возможные сервисные люки. Четвертая группа в резерве. Проверить аварийный шлюз. Бойцы разошлись, как на тренировке. Без суеты, без вопросов. Каждый знал, что делать, когда прижимают к стене и выхода нет. «Командир», — доложили справа. «Проход завален полностью. Быстро не пройти». «Отлично. Это нам на руку. Пусть ломают, если хотят до нас добраться». «Сколько продержимся?» — спросила Кира, подойдя ближе. Если не полезут все сразу – долго. Если полезут – не знаю, но будет шумно. А вообще коридоры, ведущие в этот отсек, узкие. Если в бой пойдет сразу много охранных систем, то они будут только мешать друг другу. Я бы на месте Бахи сделал по-другому. Например, давил бы нас непрерывно, пуская в бой малые группы роботов. «Измором бы нас взял», – ответил я. «Но Баха не я, он вообще не военный». «И это наш шанс. Упомяни черта, и он появится». В аварийном отсеке внезапно раздался голос инженера-предателя. Он не вышел со мной на связь через сеть «Авак» и своего симбиота. Он явно сейчас пользовался какой-то корабельной системой «Солма». «Ты ломаешь мой корабль, найденов!» — в голосе Бахи слышалась злость. «Зря ты так. Я ведь предлагал тебе жизнь». То, что ты пробился в этот отсек, ничего тебе не даст. Я могу приказать внешнему охранению центра просто обстрелять этот отсек снаружи, из космоса. Пусть даже в обшивке и появится небольшая пробоина, но я вас убью. Я слушал Баху молча, пытаясь в это время связаться с симбиотом предателя. Безуспешно. И что ты предлагаешь? Выигрывая время, я решил поддержать разговор. «Ты ведь нас теперь все равно убьешь!» Стоило бы!» – рассмеялся инженер, и в его голосе мне послышались безумные нотки. «Но я снова предлагаю тебе жизнь. Цени! Ты сейчас должен будешь приказать своим людям сдаться! Всем десантникам штурмовой роты! Пусть прекратят стрелять, и тогда тоже останутся жить!» «И как я это сделаю?» – издевательски рассмеялся я. «Ты глушишь связь, они просто делают свою работу. Я не могу им ничего приказать сейчас». «Связь я ненадолго восстановлю». Видимо, Баху сильно припекло, потому что согласился он мгновенно, без раздумий. «Не вашу через симбиоты, но они тебя услышат, гарантирую. Можешь говорить». Я сжал зубы. «Говорить». Я знал, что сказать парням. — говорит командир, — всем подразделениям. Я собрал волю в кулак и, стараясь подбирать слова и не затягивать, заорал. — Если вы меня слышите, выходите к внешней обшивке, не ищите центр, ломайте стены, идите на корпус. Повторяю, на корпус, направление по Азимуту-5, аварийный отсек, авари... — Сука! — Баха буквально завизжал. — Сука, сдохни, тварь! Связь с инженером пропала. А в подтверждение того, что меня все же услышали, корпус центра вздрогнул от очередного взрыва. Кира выдохнула сквозь зубы. «Значит, живы. Значит, дерутся», — поправил я. Он сказал, что по нам нанесут удар охотники. Кира посмотрела мне в глаза. «Это блеф», — отмахнулся я. «Не будет он стрелять по своему единственному командному центру». Если другие уже уничтожены, то любое повреждение этого может привести к непредсказуемым последствиям. А аварийный отсек, кстати, как раз расположен рядом с оборудованием внешней связи. Если ее отключить, вся сеть СОЛМА может отреагировать неадекватно. Наверняка у них есть протоколы на случай потери связи с центрами управления. Я бы стрельнул, ты бы тоже, но не Баха так что он просто звездит и пытается нас запугать. Но вот к бою нам нужно готовиться. Наверняка на нас сейчас попрет все, что может хотя бы ногу мне отдавить». Я не ошибся в своих предположениях. Из космоса по нам так никто и не ударил. Зато через 10 минут первый удар пришелся на левый проход. Тяжелый, грубый, лобовой. «Контакт!» — крикнули дозорные. «Держать!» рявкнула Кира. Они лезли волнами. Машины, автоматика, огневые точки на выдвижных рамах. Мы отвечали коротко и жестко. Стреляли по креплениям, по сочленениям, по приводам. Никакого геройства. Работа. Первую атаку отбили за три минуты. Вторая была злее. Тогда мы потеряли одного бойца. Контузия. Броня не выдержала прямого удара. Симбиот не позволил своему хозяину умереть, но парень был без сознания. Когда стало ясно, что нас не сомнут сходу, я понял, мы выиграли главное – время. А через полчаса к нам прорвались первые выжившие из других групп, по одному, по двое, грязные, обгоревшие, злые. К концу часа в отсеке было уже больше 30 человек. Рота, точнее все, что от нее осталось. Не полная, но живая. Я обвел их взглядом. «Все», — сказал я. «Здесь мы закрепились. Это наша точка. Отсюда будем возвращаться за остальными. Надеюсь, симбиоты позаботились о парнях, и они еще живы». киров встала рядом. «Абаха». Я посмотрел на внешнюю переборку. За ней пустота и металл. «Абаха», — сказал я тихо. Сделал одну ошибку. Он решил, что мы уже списаны, а мы еще даже воевать не начинали. Есть у меня идея, как этой падле нервы попортить. Я замолчал и дал бойцам разойтись по местам. Дальше все пошло без красивых слов, как на затяжной осаде, где победу берет не тот, кто громче кричит, а тот, кто методично ломает противнику руки. Мы начали с простого. Внешняя обшивка оказалась нашим преимуществом. Толстая, силовая, рассчитанная на удары извне, а не на то, что по ней будут ползать люди со взрывчаткой. Здесь не было плотной охраны, только редкие автоматические узлы и технические посты. Все, что контролировало внутренности центра, находилось глубже. «Работаем малыми группами», — приказал я. «Вышли, сделали дело, ушли. Не геройствуем». Наша задача не захват, а износ и хаос. Первая вылазка ушла через аварийный люк. Три человека, сапер и прикрытие. Они не стреляли, просто вскрыли внешний кожух, нашли магистраль охлаждения и разорвали ее направленным зарядом. Без взрыва, без фейерверков. Через 10 минут внутри центра пошли первые сбои. Автоматика начала отключать секции, чтобы не перегреть оборудование. Вторая группа сняла узел внешней диагностики. Там вообще хватило пары ударов ноги, усиленной симбиотом, и пары очередей. Все держалось на честном слове и расчете, что сюда никто никогда не доберется. Третья вылазка была самой грязной. Парни нашли старый блок силовых распределителей. Толстые магистрали, тяжелые крепления. Они просто перерезали их, а концы развели в стороны. Когда питание попыталось вернуться, что-то внутри коротнуло так, что корпус ощутимо дернуло. Есть эффект, доложила Кира, глядя на показания. У него падает реакция охраны. Медленнее идут, чаще ошибаются. Значит, продолжаем, кивнул я. Мы били не в одно место, чуть здесь, чуть там, никогда дважды подряд по одной зоне. Центр начал глохнуть кусками. Где-то пропадало питание, где-то зависала автоматика шлюзов, где-то охранные платформы выходили с задержкой или вообще не выходили. По докладам диверсионных групп автоматизированные платформы внешней охраны имитировали атаки на диверсантов, но стрелять так и не решились. Да и было бы это, как молотком по дорогой фарфоровой вазе бить. Муху прихлопнешь, но и вазе конец. Охотники Солма обладали только двумя видами оружия – генератором кодов для борьбы с биотехноидами Авак и гиперпространственными установками, способными вырезать куски пространства из реальности, что совсем не подходило для точечных ударов. И вот тогда он сломался. Связь включилась резко, без предупреждения, без попытки скрыть эмоции. «На идионов!» – голос Бахи был уже не злым. Он был надорванным. «Прекрати это!» Я не ответил сразу, дал группе закончить текущую работу и только потом соизволил подать голос. «Ты хотел войны?» — сказал я спокойно. «Ты ее получил?» «Ты уничтожаешь командный центр!» — сорвался он. «Ты понимаешь, что делаешь?» «Понимаю лучше, чем ты», — ответил я. «Я вывожу из строя то, чем ты не умеешь пользоваться». Пауза. Долгая. «Давай поговорим», — сказал он наконец. «Лично. Без стрельбы, без ваших выходок. Я готов на переговоры». Я усмехнулся и посмотрел на Киру. «Вот и все», — тихо сказал я. Его прижала. «Ловушка?» — так тихо спросила она. «Конечно, ловушка», — пожал я плечами. «Но он не выдерживает. Он инженер. Он привык, что системы либо работают, либо нет». А мы делаем так, что все работает плохо. Это его бесит сильнее, чем потери. Я снова обратился к предателю. «Условия?» – спросил я. «Ты приходишь один», – поспешно ответил Баха. «Я отключаю охрану на маршруте. Никаких платформ, никаких турелей. Просто разговор». «Место?» Он назвал сектор. Не центр. Боковой отсек управления ближе к внешней обшивке хороший знак. «Я приду», — сказал я после короткой паузы. «Но запомни, если хоть один мой человек погибнет во время нашей встречи, я не буду тебя убивать сразу. Я разберу этот центр по винтикам и оставлю тебя в нем одного, без связи, без выхода». Он молчал секунды три. «Я понял», — выдавил он. «Связь оборвалась». Кира шагнула ближе. «Ты уверен?» «Нет», — честно ответил я. «Но он уверен, что без переговоров ему конец, а значит, это наш шанс». «Работа не прекращается», — сказал я громко. «Пока я говорю, вы ломаете. Медленно, аккуратно. Чтобы он чувствовал каждый шаг». Кира кивнула. «Вернешься?» Я посмотрел на нее. «Обязательно», — сказал я. «Я всегда возвращаюсь».